Чтобы рейдерам немцев приближаться было неповадно. Так что будем перенимать передовой опыт. Ведь у японцев, как ты помнишь, больше двух десятков разных крейсеров. И про наши проблемы с угольком Тога знает. Нейтралов в проливах будут ловить. Пара же броненосцев или больших крейсеров, пусть и устаревших, придадут устойчивость всей этой конструкции. На подходе к проливу мы их можем встретить на случай излишнего внимания Камимуры. — Петрович, а нафига эти пароходы покупать? Тебе что, денег казенных не жалко? — Тут несколько моментов есть. Во-первых, не хочется подставлять немцев в наглую и торговаться за риск с судовладельцами. Если уголек будет наш, они свою маржу будут по другой статье выторговывать. Во-вторых, поскольку мы с тобой намерены эту войну выигрывать, думаю, что с десяток больших пароходов, способных не только уголь возить, но и при необходимости солдат с пушками, нам во Владике не помешают. Как ты считаешь? Кстати, даже как лишний козырь на мирных переговорах. Убедил. С учетом балла, снятого за географию и балла за логистику, твердый трояк Василий. И прекрати на меня так смотреть. Че он обычился? Тут все по-честному. Коль на море воевать, шарик-глобус нужно знать. Но это, дорогой, только надводная часть айсберга. Однако сначала почему Марианны, или Воровские острова, как их окрестил Фернан Магеллан? Были у него некоторые терки с местными жителями. Как ты знаешь, янки народ практичный. Они правильно оценили значение этих клочков суши, нависающих над торговыми путями Японии и расположенными на третьей дороге между Манилой и Гавайями. Уже тогда они прикидывали, как с японцами разбираться. Но до этого, конечно, им хотелось бы выпереть с Тихого океана японскими руками нас. Притом себе из всех Марианских островов штатники у испанцев выдрали самое лучшее, остров Гуам, с прекрасной якорной стоянкой в бухте Апра, наплевав на все остальные. Это в их амплуа. Сия прекрасная естественная бухта на западном побережье стала и флотским пунктом передового базирования с угольной станцией и местом частого захода купцов. Отметим себе этот момент. Без Гуама оставшиеся острова испанцам особо уже были не нужны, поэтому, когда немцы проявили к ним интерес, артачились доны скорее для проформы, чтобы хоть чуть-чуть задрать цену. В итоге ударили по рукам, и в 1899 году Берлин купил острова у Мадрида, заплатив почти 4 миллиона долларов. За первые пять лет германская колония выросла до нескольких сотен человек. Новые хозяева обустраивали тут кокосовые плантации, занимались изготовлением и продажей кокосовой стружки, копры, а также кокосового мыла. На Сайпане появилась вполне приличная лютеранская церковь, были открыты начальные школы. Также местных жителей обучали коммерции, а особо одаренных даже отправляли учиться в Германию. Что касается угольной станции, она была точна. Но действительных запасов на данный момент я узнать не смог. Поэтому рисковать мы не будем. Весь уголек придется тащить с собой. Хотя нет худа без добра, и объемных перегрузок делать не придется. Самый крупный из немецких островов архипелага уже упомянутый Сайпан. По сути, это Гуам в миниатюре, и его бухта у Гарапана также напоминает Апру. Но поскольку в миниатюре, то состоянкой, за ограждающим ее коралловым рифом, для больших кораблей там швах. Глубины в лагуне не превышают 5-8 метров в отлив. Причем даже по 8-метровой из близко к берегу не подберешься из-за Одним словом, та же беда, как и у нас в Артуре с западным бассейном. Но Артур база флота эту проблему приходится решать. А копать рейд у гарпана никому в голову не приходит. Японцы в нашей истории прорыли пару фарватеров, но после Второй мировой их быстро затянуло. Ну, сам посуди, нафига янки база на Сайпане при наличии гуама? Но на Сайпане есть еще одна бухта. На его юго-восточном побережье, пока абсолютно диком, кстати. Бухта эта с огромной глубоководной стояночной зоной, где может бросить якоря хоть весь флот открытого моря. Называется она бахелаолао В ее южной части, кстати, американцы высаживались в 1944-м. К сожалению, у бухты это и есть один неприятный момент. С океана там дуют серьезные ветра, делая сообщения с берегом через рифовый барьер проблематичным. Прибой мощный. И есть лишь одно место, где можно стоять на якорях почти у берега и высаживаться без проблем. Это участок за мысом Пунтан. Примерно с километра полтора по береговой черте. Сам мыс – скала, и от господствующих ветров этот участок акватории вполне прикрыт. Вокруг лес, до Карпана дороги еще нет и в помине, и даже если там наши крейсера самовольно обоснуются, местный управитель об этом если и узнает, то недели через две-три, и то случайно. Ручей там есть, упоминается американцами в жизнеописании быта их морпехов. Поэтому, как основное место отстоя транспортов и кораблей, угольные иной погрузки с борта на борт нужно выбирать именно бухту бахе. Так, переделками всего закупаемого импортного пароходства, в основном немецкого, мы свое судостроение на Балтике грузить не будем. Все мощности там только на достройку и ремонты кораблей первой линии. Другое дело Одесса и Николаев. А что там переделывать, Петрович? Сухогруз, угольщик он и в Африке обыкновенный сухогруз. Вооружать что ли, удумал? И почему сразу немцам ремонт не поручить? На германских верфях нам будет необходимо провести модернизацию купленных вспомогательных крейсеров, которые должны быть способны использоваться в качестве быстроходных войсковых транспортов, что автоматом привлечет японскую разведку. А вот то, что мы будем делать с угольщиками, японцам видеть прямо противопоказанно. Ибо нам придется, нагло содрав одно патентованное североамериканское изобретение, создать новый тип вспомогательного корабля «Василий». Ни больше, ни меньше. Назовем мы его «Эскадренный угольщик». Или, если хочешь более научно, «Быстроходный эскадренный транспорт снабжения» — «БЭЦ» сокращенно. Эти пароходы станут основой системы пополнения запасов топлива на ходу призванной дать возможность нашим эскадрам не зависеть от проблем бункеровок в нейтральных гаванях и существенно сократить время их межтеатрового маневра. Конечно, когда на флот придет нефть, эту проблему будет решать проще, но нам нужно выкручиваться прямо сейчас. Время поджало. Вася, есть смысл убеждать тебя в том, что появление отряда боевых кораблей в зоне боевых действий вдвое быстрее, чем противник этого ожидает, весьма важная вещь? От Кронштадта до Артура не за полгода почти, а за два или два с половиной месяца. Не сомневался, что оценишь. Не хвали Авторство идеи не мое. Спасибо надо говорить ребятам с Сусимского форума. Мне только за память. Давай растолкую подробнее, как это делается. Итак, берется большой грузовой пароход, способный взять в трюмы не менее шести тысяч тонн угля. Грузим сразу в мешках. На нем устанавливаются П-образные грузовые стойки, позволяющие организовать канатную дорогу для мешков с углем на оба борта. Не как у нас было смачно, ибо таких стоек будет не две, а минимум шесть. Американцы ставили даже по 8, но тут имеется нюанс. Их угольщики имели заднее расположение машины, поэтому им можно было уплотниться по фронту погрузки. Нужно ведь броненосцу на борт уголек скидывать, а не на бак или ют. Там у него нет угольных горловин. Это ограниченное по длине пространство, а у нас в его середине торчит надстройка парохода. Так что стоек ставим по 6. Погрузка ведется на оба борта, угольщик идет между двух броненосцев. Скорость, на которой этот Рио имеет достаточную управляемость, приемлемая с тактической точки зрения, определена теми же американцами. Это 6-7 узлов. При темпе 2 мешка в минуту с каждой стойки это порядка 15 тонн в час. Броненосец на 6 узлах за такое время кушает не больше 2-3 тонн. В полном грузу заметь. Расклад такой. За 8 дневных часов на 6 узлах принимаем 120 тонн. И из них за это же время сжигаем максимум 30. За 16 ночных часов на 10 узлах сжигаем максимум 90 тонн. Суточный баланс шеститросовой системы в обычных условиях будет не нулевым, а положительным, тонн так в 10, а может и поболее того. Это позволит накапливать резерв на случай непогоды, а в случае длительного шторма можно потом и оврал учинить. При этом задача дать боевым кораблям весь путь идти с нормальным запасом угля. Меньше рискованно вдруг непогоды на неделю, больше тоже плохо. Главный пояс уйдет в воду, да и мореходность ухудшится, ведь идти океаном без штормов не обойдется. Про экономичность и насилие над котлами и машинами уже и не говорю. Нафига по лишней тысячи тонн на корабле тащить? В таком режиме каждый броненосец от Суэца и до Сайгона сожжет около четырех с половиной тысяч тонн угля. Ну, вернее, кто-то поменьше, а кто-то и все пять. 4500 в среднем для расчета. Из них 3000 будут приняты с угольщика. Эскадра идет в цикле. Днем отрядные 6 узлов и бункировка с обоих бортов угольщиков. В сумерках и ночью 10 узлов. В сумме имеем 208 миль в сутки. Переход Суэц в Сайгон 32 дня. Плюс 8 дней на основную бункировку. 4 в Суэце до нормального и 4 перед расставанием. От остатка до полного запаса. Еще 5 на отдых и профилактику машин. Суммарно 45 дней. Сам по себе этот способ погрузки не требует общего оврала. Так что одна вахта угольная погрузка, одна судовождение, боевая подготовка, помывка корабля и одна сон. М да, тяжело, но война дело нелегкая. Угольщиков таких необходимо подготовить больше десятка. Лучше штук 15. Хотя для прихода к нам усилены черноморцами балтийской эскадры теоретически шести за глаза. Почему так много? Во-первых, фактор случайности. Все-таки пароходы БУ. Мало ли что с машинами или еще с чем. И не думаю я, что все ограничится присылкой к нам только одной эскадры. Так что запас карман не тянет. Далее, после того, как они отбункируют корабли, идущие к нам эскадры под завязку, перед ее броском к Артуру, нужно и о нас во Владике позаботиться. Поэтому пустые углевозы идут в Сайгон, Манилу и Шанхай, где догружаются по полной, и по одному огородами к Сайпану. Это 40 с лишним тысяч тонн угля. И крейсерскому отряду, что там пиратствовать будет выше крыши, и нам во Владике сполна, даже если кто при прорыве и потеряется. Так что двойное резервирование тут жизненно необходимо. И, наконец... Если Артур может теперь из-за моей глупости попасть в осаду, то твоя идея кажется ох как востребованной про подкрепление с моря. А чем быстрее довезем войска, тем оно со всех сторон лучше. С помощью этого ноу-хау, Василий, мы сможем довести линейную эскадру от Суэца до Ванфонга не только много быстрее, но и без проблем с забивкой углем всего, что можно на Черноморцах. Сможем обеспечить проведение крейсерских операций у японцев на заднем дворе, на закуску затарив вадик углем на случай любых неожиданностей, и единовременно перебросить сюда морем пару дивизий отборных войск без эпидемии, хандры и прочих прелестей полугодового болтания в океане. Поэтому сия мелочь должна быть одной из самых тщательно оберегаемых наших военных тайн. Из того, что было закуплено для эскадры Рожественского в нашем мире, понятно, самый подходящий пока это анадырь. Иртыш был бы хорош, но он, к сожалению, десятиузловый. У немцев же судов, подобных Анадари, постройки второй половины 90-х, только у Гапага штук 15. Не веришь? Вон справочник у Лойда лежит, я его специально притащил. У норд примерно столько же, начиная с типа Босния. Все это здоровенные грузопассажирские пароходы, и что принципиально, большинство из них владельцы уже подумывают выставить на продажу. Скоростенка не устраивает, да и сам тип. Сейчас как раз усиливается тенденция к ярко выраженному делению на лайнеры и грузовики. По крайней мере у ведущих игроков рынка. А вот для нас их 13-14 узлов плюс по 4 большущих трюма самое то. Как ты понимаешь, в полном грузу. Самые большие из них, те что больше 13 тысяч тонн, в Суэцкий канал не влезут. Поэтому им придется проходить его процентов на 20 в балласте, а потом догружаться Кардифом в Суэце или Джибути в ожидании эскадры. Или потом ее догонять, для чего запас в скорости хода пригодится. Причем англичане столько угля, конечно, не дадут. Надо будет с более мелких германцев грузиться, а это лишние проблемы. Ну, в принципе, эскадренные угольщики могут идти в Красное море и вокруг Африки. Но это уж пусть в Питере решают. Не все же мне в каждой дырке затычкой быть. Теперь к нашим корсарам. К тем, что пойдут по нашим стопам вместе с Верениусом. Помнишь, я сказал, что к нему присоединятся четыре вспомогательных крейсера? и они оговорился. Кроме Смоленска, это еще три добровольца. Петербург, Саратов и Орел. А чтобы у Саратова не сдали в пути котлы, нужно не забыть напомнить Вадику про профилактический ремонт. Хотя уже написали в шпаргалке, но нужно проверить. Двадцатиузловый же Орел, которому в главном морском штабе и имя новое на случай войны было припасено, Печора, так и остался под Триколором, стал плавгоспиталем у Рожественского. Можно одно сказать, идеей крейсерской войны наш начальник главного морского штаба явно не был заражен. В профилактический ремонт к французам нужно немедленно направить и океан, везущий на родину отслуживших свое моряков с Тихоокеанского флота. Это здоровенный учебный корабль, который элементарно переоборудуется во вспомогательные крейсеры транспорт-снабжения в одном флаконе. Но перед этим в Питере должны решить вопрос о привлечении его нынешних пассажиров, тихоокеанцев-сверсрочников, в экипажи Очакова и Потемкина. А сам пароход вооружить для крейсерства, обязательно взяв на борт полный штат учеников, а то кто призык нам во Владик погонит. Итого получается 5 вымпелов – Вспомогательные крейсера «Океан», «Днепр», «Ака» и «Печора» и «Смоленск». Пока как транспорт боеприпасов. Из Суэца они выйдут как коммерческие, за исключением океана. Вооружим их на выходе из Красного моря, чтобы из Лондона совсем шибко не воняло. Приняли оружие с боевых кораблей «Верениуса» и «Баста». Идут лорды лесом. Но если решится вопрос об аренде бухточки в Черногории, то можно вооружить и в Средиземке. Официально, в своем порту. А можно и под доброфлотовским флагом на Тихий океан бежать. Тут мы еще покумекаем. Теперь балтийские ветераны. Сдается мне, что во главе отряда нужно предложить поставить нефилькерзама. Здоровишко ему подправить нужно для начала. А то просто пошлем человека помирать раньше срока. Да и дело под знак вопроса подведем. Есть кандидатура куда более интересная – контр-адмирал Беклемишев Николай Александрович. Его планировали отправить с экипажами в Аргентину и Чили, привезти экзотические крейсера, чего, как ты понимаешь, не будет. До 1903 он командовал броненосцем Наварин, и за образцовое состояние корабля во время инспекторского осмотра летом 1902 -го года был произведен в контр-адмиралы за отличие. И было за что. Его блюдо с музыкой разогналось аж до 15,5 узлов, как на приемных испытаниях, и разнесло в мелкую щепу все щиты. Так что этот вариант, пожалуй, самое то. Прикинь, что могут натворить два броненосца, три крейсера первого ранга и четыре больших вспомогательных крейсера на коммуникациях Островного государства, если корабли эти обеспечены углем и системой якорных стоянок. А Беклемишев может вполне занять ей в отзиму, используя ее как передовой пункт базирования. Крупнейшие японские порты Коби, Йокогам, Масака, все на восточном побережье, кстати. Но и это не все. У Верениуса под командой сейчас семь истребителей постройки Невского завода. Да в придачу к ним четыре номерных миноносца. Два ублюдочного типа. Переминоносцы-недодестройеры, прости господи. Серьезными проблемами в машинах и слабым корпусом. Номер 212-213. Их лучше в Греции оставить. И два «Циклона» — и 222 Эти вполне боеспособные. Их Рожественский тоже хотел вернуть на Балтику. При этом потребность в минных судах у нас здесь огромная. У «Верениуса» хватит больших кораблей, чтобы большую часть путей всех просто на буксире тащить. На «Черноморцев» запчасти для номерных погрузим. Трехдюймовки на корму эсминцам. Вопрос, как и когда минным судам потом прорываться в Артур? И в Артур ли? Может, к нам? И лучше бы поскорее. Долго болтаться в открытом море кораблик в 200-350 тонн — это дёргать тигра за усы. Ты, Вась, хоть раз в жизни по-настоящему штормящий океан видел? Миноносцы и истребители, пришедшие к нам, это хорошо. Но и корабельному соединению на заднем дворе Микодо иметь собственные минные силы тоже желательно. Как это обеспечить? Решение напрашивается само собой. Большие мальчики должны вести их на себе. Нет, не 350-тонные, тонны, конечно. Степан Осипович, как я понял, мою идею насчет уменьшения Никсонов вдвое творчески переработал. Помнишь фразу в Телеграме? В соответствии с высочайшим соизволением заказ на двигатель в Соединенных Штатах размещается, корпуса, означенная фирма, делать готово. А это значит, что наши корабли, отправляющиеся в крейсерство, Есть шанс снабдить собственными малыми миноносками, которые те будут без проблем вести на себе. Успеть бы только времени очень мало. И многое от Вадика зависит, как он сумеет царя-батюшку в необходимости быстрее крутиться, убедить. «Ну, раз Степан Осипович написал в соответствии с высочайшим соизволением, значит, сумел уже. Кстати, Петрович, ты тут все темнишь, темнишь, а ответь ко мне». Ты корпуса этих будущих своих москитов как себе представляешь? Как? Ну, лучшие обводы для миноносцев сейчас отработала фирма Шихао. Вот пусть немцы изобразят. Конечно, отношение длины к ширине будет меньшим, чем у миноносца, но думается мне, что при трех сотнях лошадей и узлов до 18, мы это чудо разгоним, а может быть и все двадцать выжмем. Да, Петрович, я так и знал. Что ты так и знал? Умничаешь опять? Да нет. «Это ты, по-моему, со всем своим умом и знаниями навек вперед собрался жить, исходя только лишь из реалий 1904 года. На вот, полюбуйся!» Балк не спеша, залез во внутренний карман тужурки и положил на стол перед изумленным Петровичем карандашный набросок теоретического чертежа корпуса катера, подозрительно смахивающего на английский «воспер» периода их Второй мировой. «Вась, это что?» Это ты как сумел-то, а? Это, Петрович, катер «Прогресс». Моя первая модель, что я делал во дворце пионеров в судомодельном кружке. Не забыл еще, что во времена моей молодости такие были. А делал я ее еще и потому, что у нашего соседа, дяди Вити, сие чудо было, и мы на нем на рыбалку регулярно ходили. Ты лучше мне ответь, что тебе самому в башку не пришло, что нужно делать катер современными нам обводами. Возможно, с Реданом. Или даже с подводными крыльями. Рисунок крыла скобы смотри на обороте, кстати. Приходило в голову, Вась, но только после войны. Я ведь в кораблестроении практическом... Э, ну, в теоретических чертежах, в частности, не шибко силен. Подумал, что если ошибусь в схеме, то можем несколько месяцев потерять. Ну что, не от вам, или как, ваше превосходительство? А посоветоваться с товарищем, по несчастью, слабо было? Василий, дорогой, прости за Ну честно, от тебя такого не ожидал. Теперь действительно можно попробовать сделать. Спасибо за честно высказанное мнение о тупом живодёре-окопнике. Вась, прекрати, мне уже стыдно. Это хорошо. Ну да ладно, повинную голову меч не сечёт. Я тут ещё кое-что набросал. Правда, в основном по моей части, сухопутной. Вот договорим про морские дела, тогда покажу. Если мы все это быстро сварганить сумеем, то от японцев пух и перья полететь должны. И наших ребят, прадедушек-то бишь, много меньше в землицу ляжет. Причем при сегодняшнем уровне технологии это все выполнимо, по-моему. Ну дай бог. Так, на чем я глобальном остановился... Не, Вась, давай-ка еще по одной, мне очухаться от такого позора нужно. Коли человек талантлив, то талантлив во всем, в который раз убеждаюсь. Ну, за тебя. Так, значится, в-третьих, реальные будущие подкрепления, с присоединением которых война выигрывается однозначно. Петрович, не говорил бы ты гоп, а? Тебе от Камимуры урока не хватило? Да, извини. Ну, конечно, при соответствующих усилиях с нашей стороны. Вот-вот. И не только с нашей с тобой, заметь. Можете продолжать, уважаемый. Это будет вторая тихоокеанская эскадра. Или третья, если старички беклемишевские, добровольцы, будут объединены в эскадру. Так вот, эту третью эскадру нужно не только сформировать. Большинство ее кораблей предстоит достроить. Что мы умеем? На Балтике в ремонте с перевооружением Сесой Великий. В достройке пять новых броненосцев типа Бородино. Они развивают собой тип нашего француза, цесаревича. Это мощные боевые машины, лучшим японским, то бишь британским пятнадцатитысячникам, почти ни в чем не уступающие. На Черном море в достройке небезызвестный тебе Потемкин. Дальнейшее развитие концепции трех светителей. А светители на сегодня лучший броненосец Черноморского флота, призовой корабль и все такое. Так что выволочь эту парочку через Босфор, вопреки британскому хотению, тоже будет здорово. По крысерам. На Балтике Светлана в текущем ремонте. Про Мономаха я тебе уже говорил. Новые. Олег, сестершип-богатыря, коего с набережной лицезреть можно, и Жемчуг с изумрудом в достройке. Эти два почти близнецы Артурского Новика. На Черном море достраиваются Очаков и Когул, тоже богатырского роду племени. Если все суммировать, получаем восемь броненосцев, три бронепалубника первого ранга, типа богатыря, и три крейсера-разведчика. Ну и старик Мономах. Он уже скоро выйдет из ремонта. Есть на Балтике еще пара дедушек. Древнее его даже. Крейсер Минин и броненосец-император Александр Второй. Но это уже рухлить окончательно. Приводить их в удобоваримый вид и долго, и по цене со сроками не оправданно. Кроме того... Можно отнять у царя-батюшки яхту «Штандарт». Вполне пристойный вспомогательный крейсер получится. Восемь линкоров? Это, пожалуй, действительно адмиралу Тога не переварить. Тем более, если он не утопит предварительно первую эскадру. А ведь мы постараемся, чтобы не перетопил. Вадик Макарова предупредил. Рейд тралит исправно. Только как у этих пароходов со сроками достройки? Вот, в яблочко попал. Тут-то и начинается самое интересное. Если поставить себе цель достроить все из вышеоглашенного списка, то в связи с кучей узких мест на производстве, броневом и артиллерийском в частности, да с учетом возможных забастовок, получается, что все корабли могут быть готовы только к концу года. Затем подготовка, вывод из Финского залива, вопрос справится ли еще Ермак. Затем переход. Короче, к концу марта 905 -го года можно ждать их в Желтом море. В лучшем случае. Петрович, это год. Год войны, даже больше. Либо нужно рассчитывать только на наличные силы, либо... Либо аврально достраивать часть и выгонять сюда задолго до ледостава в Кронштадте. Идеально вообще не позже августа. Потом уже доделывать и остальных. И этот интересный вопросик будоражит меня многие годы, поверь. А уж сколько копий вокруг него я поломал с такими же фанатеющими коллегами на известном тебе форуме. Короче, чтобы тебя не утомлять часа два, выкладываю домашнюю заготовку. Будем убеждать царя-батюшку выпихивать сюда шесть броненосцев, а именно с Балтики, Александра Третьего, Суворова, Орла и Сысоя. Из Черного моря, трех святителей и Потемкина. И пять крысеров. Олега, Очакова, светланы Жемчуга и Изумруда. Мономах, штандарт, минные суда – это все по способности». В таком составе второй эскадре с эскадренными угольщиками возможно сюда подойти к зиме. Что и как нужно сделать, позже обсудим, чтобы тебе мозги еще пару часов не сушить. А как черноморские броненосцы парой вытаскивать будем? Про проливы и турок забыл? Сам ведь тогда Вадику только про с Николаем на мостике говорил. Царин ведь один, на двух кораблях не усидит, да еще отчаков... Хоть и крейсер, но есть идейки на этот счет. Ну, попозже расскажу, ладно? И обсудим, когда очередную предметную инструкцию царедворцу нашему сочинять будем. Так что я еще забыл, сбил ты меня с мысли. Да, кроме всего прочего, сейчас идет работа по покупке за рубежом больших быстроходных пассажирских лайнеров для переделки во вспомогательные крейсера. А я с той мыслью, что ты тогда ночью на варяге высказал о возможности доставки солдатушек морем, солидарен на все сто. Нужно не забыть, чтобы их приспособили для перевозки войск. Что-то мне подсказывает, что в Артуре могут понадобиться армейские подкрепления, если японцы все-таки отрежут крепость. Хочется соломки подстелить.